Глава двадцать вторая. В магазин «Тысяча мелочей» Францев зашел решительно, не откладывая важное дело на потом. С утра надел форменную рубашку, отутюжил брюки, надел новые ботинки кофейного цвета. Девушка Лена, которая нравилась ему, стояла за прилавком. За кассой скучала еще одна девушка, которая внимательно изучала обувь участкового. Николай подошел к прилавку начал рассматривать фонарики батарейки рыболовные крючки средства от моли липучки от мух товарищ участковый крикнул девушка из кассы а где вы ботинки брали где брал там уже нет ответил францев разглядывая пакетики с семенами томатов а 42 остался вам 42 маловат будет кассирша не обиделась да это мужу моему так в каком обувном? «На рынке или в торговом центре?» «Я брал в городе Милане на сезонные распродажи», — соврал Николай, внимательно рассматривая клетку для канарейки. Продавщица с синими глазами стояла в метре от него и чего-то ждала. «Ну вот я к вам и пришел», — неловко обратился к ней Францев. «Слава Богу», — облегченно вздохнула девушка, — «а то я сама собиралась». «Правда?» — обрадовался Николай. «Да», — кивнула она. Еще вчера собиралась, но не решилась. — А почему? — разочарованно спросил участковый. — Ведь столько мы с вами потеряли времени. Я просто сомневалась. Вот и я сомневался. А теперь, наконец, решился. Да что мы вокруг да около. Давайте прямо. — Я согласна. Дело в том, что у вас начальник приезжий. — Он вам нравится? — спросил теряющий последние надежды францев. — Нет. — И слава богу. «Но у него машина красивая». «Так вы из-за машины?» — снова сник он. «Ну, конечно. А из-за чего, как думаете?» «Я вижу как-то, как ваш начальник идет пешком, а шел он в сторону церкви. Я не знаю, куда он там шел, а потом в другую совсем сторону едет его машина, и за рулем другой мужчина. Угонщик». «Так», — взялся за дело участковый. «Опознать угонщика сможете?» «Опознаю, если прикажете». «Он местный?» «Да, в нашем городке живет. Но я редко его вижу. В наш магазин он вообще ни разу не заходил. Старый или молодой?» «Старше вас. Лет сорок ему». «Понятно. Сейчас мы пойдем в наш опорный пункт охраны правопорядка, и вы дадите показания. А ваша подруга, он показал на кассиршу, одна тут управится. Она девушка опытная, как-никак замужем». «Подруга, кстати, не возражает». «В каком смысле?» — попыталась возмутиться кассирша. «В общественно-политическом. Вам известно, какая сейчас криминальная обстановка в городе, в области, в стране и вообще? Слишком много вопросов задаете, гражданочка. Я же вас не спрашиваю пока, чем вы лично занимаетесь, пока ваш муж часами безуспешно померяет ботинки в торговом центре. Вы серьезно? Шучу, конечно. Мы на часок отойдем». И вот это действительно очень серьезно. Лена отсутствовала два с половиной часа. Францев записал ее показания быстро. Потом они поговорили о погоде, о любимых занятиях. Как выяснилось, Лена очень любит шить и прекрасно вяжет. Францев признался, что перегружен работой, всякими расследованиями и поимками преступников. На личную жизнь времени нет совсем, но зато у него на днях будет своя квартира, и он обязательно пригласит Лену на новоселье, может быть, даже вместе с ее родителями. И вообще, хоть он не очень обращает внимание на женщин, все же считает, что она самая прекрасная и достойная в этом городке. И если бы он был не таким обычным и простым, то давно подошел бы к ней и... А что же не подходили? Чуть не расплакалась Лена. Я иногда смотрю, как вы мимо спешите по службе, а у вас пуговица на одной нитке болтается, или воротничок на форменной рубашке протираться начинает. В этот момент в помещении опорного пункта зашел Кудеяров. Увидев Лену, он шагнул обратно, сказав уже от дверей. — Не буду мешать вам, товарищ капитан. Встреча с мечтой как-никак. Но к вечеру будьте готовы. Проверьте табельное оружие. Нас вызывают на задержание особо опасного преступника — «И приготовьте, пожалуйста, побольше патронов». «Так точно, товарищ майор», — ответил Францев и похлопал по пустой кобуре на своем боку. Кудеяров находился в самом прекрасном расположении духа. Во-первых, он встретил девушку, которая ему нравится, и, может, он даже ее любит. Наверняка любит, и она отвечает ему взаимностью, иначе не было бы того, что происходит сейчас между ними». Не то, что они уже живут вместе. Вместе спят, завтракают, беседуют на разные темы. А то, что они понимают друг друга и чувствуют одно и то же. А сейчас еще и у Коли Францева, очевидно, все получилось. Во-вторых, в голове, наконец, стала складываться в определенную последовательность цепочка, казалось бы, не связанных между собой фактов. Обещая дяде скорейшее окончание расследования... Павел надеялся, конечно, что интуиция, которая не подводила его прежде, поможет на сей раз. Но все же было опасение, что его слова окажутся лишь пустыми обещаниями, и тогда придется оправдываться. Дядя может понять и простить, а вот министр, которому уже генерал-майор Кудьяров наобещал всего, может подумать, что его намеренно ввели в заблуждение. Павел шел по городку, разглядывая дома и прохожих, Ему хотелось улыбаться от того, что все так хорошо складывается. Рядом остановился «Мерседес» представительского класса. Стекло правой передней двери медленно поползло вниз. В машине сидел Ашимов. «Ну что, майор», — произнес он, — «не нашел еще убийцу моего сына?» «Пока нет. Очень опасный враг попался. Но обещаю, что... Помощь нужна. Я могу ребят своих тебе дать. Управлю сам. Финансово помогу, если требуется». Ты не стесняйся. Скажи, если нужно. Если найдешь мне этого беспредельщика, можешь просить все, что угодно. Все для тебя сделаю. Деньги не проблема. Только просьбочка одна. Отдай этого гада мне. Не могу обещать служба. Какая такая служба? Служба? Это он в церкви, а ты человек совсем другой. Я столько заплачу тебе, что можешь забыть свою работу. Ладно, я сказал, предложил, а ты думай. Стекло поползло вверх, и Мерседес поехал дальше в сторону Туевой аллеи. Настроение немного подпортилось. Кудеяров шел мимо церкви, дверь которой оказалась открыта. Поднялся по ступеням, заглянул внутрь, а потом переступил порог. Церковь была построена недавно, это бросалось в глаза сразу. Притвор пустой и с голыми стенами. Убранство очень простое, почти нет икон лишь иконы Благовещения и четырех евангелистов. Алтарь был небольшим, и обе скатерти на нем, нижние белые парчевые, лежали аккуратно и ровно. Бесшумно подошел отец Петр. «Рад видеть вас здесь. Вы случайно зашли?» Увидел открытую дверь, вот и заглянул. «Просто так в храм не заходят. Бог привел вас сюда. Значит, есть за что? Давно исповедовались». Павел пожал плечами и тут же произнес, немного растягивая слова, как это делал когда-то прадед, «Исповедуй свои грехи откровенно, помня, что рассказываешь их не человеку, а самому Богу, который так знает твои грехи». Он замолчал и покачал головой. «В другой раз, отче». Потом обвел взглядом стены. «Мало жертвуют на храм». «Не у нас приход, но мы тому рады». Отпевание убиенной Карины Сорокиной. Заказывал кто-нибудь? Да. Если вас интересует кто именно, то сказать не могу. Я и так знаю. Сосед ваш, Леонид туманский Священник не ответил не кивнул. Он просто смотрел в лицо Павла, словно ожидая чего-то. И исповедаться приду, не знаю, правда, когда, но до своего отъезда обязательно, — пообещал Кудеяров. Буду ждать. Павел отступил на шаг. Хотел развернуться и уйти, но вдруг ему в голову пришла одна идея, причем пришла так внезапно, что он удивился ей, потому что можно было просто решить проблему, которая казалась нерешаемой с тех пор, как он понял, что дело, над которым он работает сейчас, раскрыть можно, но доказать виновность преступника вряд ли. «Отец пётр обратился он к священнику, — «а почему бы при храме хор не организовать?» Сам об этом мечтаю. Матушку свою постоянно прошу помочь. Она согласна, но ведь у нас регента нет. Матушка Мария, она же воспитывалась в приюте при монастыре. Пеню там обучили, а хором руководить нет. Она сирота? На все воля Божья. Так что, если Отец наш Небесный захочет нам послать регента, считайте, что уже послал. Есть Вика Горелова, учительница музыки и школы. Она же хоровой дирижер, та самая, которая при клубе. Было бы здорово. То есть и отец Петр засмеялся. «Как матушка ваша?» — поинтересовался Кудеяров. «Не обиделась на меня за тот выговор, что я вам учинил?» Молодой священник смутился. «Как раз нет, мы оба вам благодарны. А та девушка, Виктория, пусть приходит в любое время. Не сможет зайти в храм, так можно прямо в дом наш». Павел вышел из церкви, посмотрел в сторону шлагбаума, перекрывающего въезд на Боровую улицу, и обычным шагом, никуда не спеша, направился туда. Дошел до места убийства, посмотрел на слабые следы мела и прошелся вокруг, высматривая то, что не заметил прежде. Позвонил переполненный счастьем францев, только что проводил девушку обратно в магазин. Ей, как выяснилось, всего двадцать восемь. И что... «Да это уже неважно Мы о многом поговорили. И я понял, что стоило столько лет страдать и мучиться, чтобы встретить ее. Хотя можно было бы встретиться и пораньше. Так чего ж ты лишних пять лет мучился и страдал? Дураком был. А теперь поумнел, наконец. Короче, Паша, мы с ней договорились встретиться. Не сегодня, а, предположим, завтра. Где-нибудь посидим, выпьем шампанского, а потом я устрою на Василия». Приглашу тебя с Викой и ее. Посидим, поговорим. Ты расскажешь, какой я ценный сотрудник. Ну, это конечно. Кудеяров подошел к калитке участка Лидии Степановны. Нажал кнопку звонка, потом еще раз. Стал ждать, понимая, что пока немолодая женщина выйдет из дому, доберется до калитки, ждать придется долго. Но неожиданно включилось переговорное устройство. «Виниться пришел?» — прозвучал женский голос. — Поговорить? — Нечем мне с тобой говорить. Но связь не прервалась. Павел ничуть не сомневался в том, что вдова бывшего городского головы уверена в том, что начальство уже вызвало майора на ковер и заставило подчиненного принести извинения. — Я хочу, чтобы ты публично извинился. — Я не против. — Пригласите соседей — Ашимова, Романова, а еще лучше погудина чтобы он, как бывший сотрудник правоохранительных органов, — Засвидетельствовал наш разговор. — Причем тут он? — Ну да ладно. Переговорное устройство отключилось. Павел стоял и ждал. Наконец щелкнул замок. Дверь калитки открылась. Лидия Степановна стояла перед ним в домашнем велюровом халате пурпурного цвета. Халат подчеркивал довольно стройную для ее шестидесяти двух лет фигуру. Кудеяров невольно вспомнил, как она накануне, притворяясь немощной старухой, цепившись в его руку, едва тащилась к резиденции Ашимова. — Ну, — ухмыльнулась Друян, — я жду. — Я вижу, что у вас камера наблюдения заработала. Стараясь быть любезным, начал Павел. — Ничего у меня не заработало. Я тебя в окно увидел еще издали. И вообще, что ты мне уши заговариваешь? — Пришел виниться? Давай, вставай на колени и проси прощения. Я жду. Худеера вздохнул. — Что я могу сказать, Лидия Степановна? — У вас еще есть время пойти и покаяться. — Бог с ним, с народным судом. — Но есть еще и суд Божий. Задумайтесь. Лицо женщины побагровело. — Что ты сказал, щенок? — Ты вообще с кем говоришь? Нищеброд поганый. — Я тебя, урода, до сих пор жалела по доброте своей. — Но теперь ты у меня в камеру пойдешь. На нары к уголовникам, да я... — Ну ладно, — произнес Павел. «Будем считать, что профилактическая беседа не помогла». Друян дернулась вперед всем телом и плюнула в кудиярова «Жалко, что собаки во дворе нет», — крикнула она. «А то бы спустила на твою задницу». И она захлопнула дверь калитки. Со своей стороны улицы Кудеярову направлялся Погодин. «Что за шума драки нет?» — весело спросил он. «Почему нет? Еле ноги уношу». «Что-то опять случилось?» Да ничего такого, просто старушка на взводе нервничает. Очевидно, все эти события на нее подействовали. Она тебя сама вызывала? Косвенным образом. Но толком я не смог понять, что ей надо. Путается в показаниях, а потом вообще стала выгонять. Но кое-что успела рассказать. С трудом верится, но проверить все равно необходимо. Кстати, у Лидии Степановны видеонаблюдение заработало? Я спросил, она ответила, что в окно меня увидела. В бинокль, что ли, смотрит? Ничего у нее не заработало. То есть и не ломалось. Она сама камеру отключила. Не хочет, вероятно, платить за охрану. Тысячу рублей в месяц пожалела. А для нее это вообще не деньги. Но тем не менее. Такая иностранная немного. Но я же вроде говорил, что и у отца Петра видеонаблюдения нет». У адвоката Куравина тоже не постоянно работает. То есть эта сторона улицы как была небезопасной, такой и остается? Мы же это уже обсуждали вроде. Неужели ты, майор, считаешь, что на том самом месте опять кого-нибудь убьют? Это ведь как в артиллерии. Два снаряда в одну воронку не попадают. Так-то оно так, согласился Кудеяров. Но как объяснить девушке? Какой девушке? Вике Гореловой, той самой, что обнаружила тело. Она же тогда шла сюда к кому-то. А завтра опять собирается. — Это она вам сама сказала? — не поверил Погодин. — Ну да. Вечером, часам к восьми, собирается прийти снова на эту улицу. Видимо, какое-то важное дело у нее здесь. Почему-то мне не захотел рассказать, что у нее за дело. Боится. Пусть не ходит сюда. — Но если скажете то буду посматривать в монитор, чтобы успеть выскочить, ежели что. Но ведь сами понимаете. И потом, вдруг мне по делу придется уехать, как тогда? Надеюсь, ничего не случится, но все равно спасибо. Произнес Павел и протянул руку. Завтра вечером я в городе. Дядя вызывает на беседу. Недоволен, что расследование стоит на месте. Говорит, если опять что-то случится, то других пришлют. «Да ничего не случится. Как тому Ашимова дела?» «Захожу периодически по-соседски. Немного успокоился, сашимов Но вы...» «То есть ты понимаешь, какое это горе?» Кудеяров кивнул, протянул руку для прощания. «Ну ладно, до встречи. Хотя, когда она будет, не знаю. Завтра я в город уезжаю. А там наверняка пытать будут по этому делу. Так что привет жене, как говорится. А Марины нет». Она в Гамбурге у подруги. Погодин показал глазами на дом Друянов. Через пару недель же она вернется, потому что Лидия Степановна к дочери прилетит, а в ее обществе тяжеловато порой. «Я это уже понял», — согласился Павел.